Вена. На въезде в Вену, конечно же, нас встретили пробки. В столице Австрии шумно, множество автомобилей. И когда, наконец, въехали в центр города, нашу группу встретила женщина, местный гид. Вену она знает как свои пять пальцев, что, конечно, совсем не удивительно для гида. Однако впоследствии оказалось, что не все гиды одинаково хорошо умеют рассказывать и хорошо знают историю, но главное, чтобы туристы слушали. У меня вообще сложилось впечатление, что многие легенды и предания старины глубокой кто-то очень умный специально сочинял для будущих туристов. Гид показала музей естествознания, площадь, где здание разделяет красивейший зеленый парк с дорожками, статуями и фонтанами, Ровные и красиво постриженные зеленые скульптуры радуют глаз, несмотря на осеннюю погоду. Вена в основном зеленая, никаких осенних желтых опавших листьев, как у нас. Но перемены погоды в Вене – это нечто. Только мы согрелись на солнышке, разделились сняли верхнюю одежду, неожиданно начался проливной дождь. Пришлось доставать зонты из рюкзаков. Старались не пропустить ни слова из того, что рассказывала гид. Но было сыро и холодно. На дворцовой площади Хофбург, где расположены несколько императорских дворцов, многолюдно. Экскурсовод провела нас по всей площади, где постоянно проезжали красивые кареты с величественными кучерами – показала музей императрицы Австрии Сиси. Та еще была императрица, подстроила всю австрийскую жизнь под себя в соответствии со своими предпочтениями и вкусами. Колоритные кучера на своих клячах, как окрестил Эгит, радостно приветствуют туристов и, конечно же, всегда рады найти новых клиентов, желающих прокатиться в старинной карете. Императрица Сиси на клячах не ездила. Она обожала породистых дорогих лошадей, занималась конным спортом. Гид рассказала нам, что породистым лошадям, служившим всю свою жизнь при дворе, до сего времени пожизненно выплачивается пенсия по старости. Выходя на заслуженный отдых, королевские лошади обеспечиваются прекрасным уходом, И хорошим содержанием. Знаменитая испанская школа верховой езды находится рядом со входом в императорский Хобург, а в расположенном рядом переулке находятся конюшни, где можно полюбоваться на красавцев липецианцев в стойлах. Знаменитый венский конный балет, считающийся высоким искусством, существует с середины 17 века и до наших дней. Туристы могут посетить утренние тренировки, а также выступления на манеже прекрасных элитных лошадей – белых лепецианцев. Каждый, кто является поклонником породистых коней, изумительных красавцев, может окунуться в неповторимую атмосферу знаменитого венского конного балета. Во время представления замечательного динамичного шоу с яркими и колоритными дрессировщиками можно посмотреть, как лошади под музыку выполняют рысь, галоп, диагональ, показывая чудеса дрессуры. Очень интересно и познавательно для поклонников верховой езды. Но и детям это всегда интересно. Вообще, современники считали императрицу Сиси Елизавету Баварскую, таинственной женщиной с очень драматичной судьбой. Жизнь дала Елизавете безупречную красоту, множество талантов, обожаемого мужа и замечательных детей. Современники называли ее Баварской розой и восхищались умом, красотой и бесконечным обаянием. Но при своих баснословных богатствах И власти над миром в душе этой женщины царствовала неизбывная тоска, сопровождающая ее до самого рокового финала. Елизавета не любила дворцов, предпочитала путешествовать и часто оставляла своего мужа. Ведь она провела детство в великолепном дворце, где у нее был даже собственный зверинец, и обожала свободу и волю. Родители ни в чем не отказывали любимой принцессе. Наверное, поэтому она увела жениха у собственной сестры. Елизавета увлекалась физическими упражнениями и всю жизнь сидела на диете, сохраняя осиную талию – предмет зависти всех других европейских королев и принцесс. Елизавета... Все силами отстаивала право на собственные мысли, взгляды и поступки. Давайте не будем забывать, что в те времена женщинам нельзя было высказывать собственное мнение, даже королевам наперекор канонам дворцового этикета елизавета баварская открыла дверь монарших апартаментов для художественной интеллигенции вены художники поэты артисты Люди иных творческих профессий постепенно входили в круг общения Елизаветы, все больше отодвигаем в сторону совершенно неинтересную ей безликую знать. Это обстоятельство также не прибавляло императрице популярности среди знатий придворных. И хотя Сиси была обожаема мужем, ее сильно не любила свекровь и даже отняла у нее детей, девочек воспитывала их сама. Свекровь сыграла роль злой мачехи в судьбе Елизаветы Баварской, хотя и была ее родной теткой по матери. Современники отмечали, что Елизавета и ее муж, Франц Иосиф, внешне были очень похожи, что совсем не удивительно для двоюродных брата и сестры. Мать императора София, дав свое разрешение на брак, была абсолютно уверена, что без труда сделает их свободолюбивой Сиси страстной любительницы ездить верхом, сочинять стихи и рисовать послушную жену и невестку. Но она ошиблась. К сожалению, жизнь Сиси окончилась печально. На прогулке ее убил заточка итальянский анархист Луиджи Лукени. Смертельный удар застал Елизавету Баварскую во время прогулки со своей фрейлиной. Она не соблюдала мер предосторожности, хотя ее об этом очень просили, а удар в сердце был ею предсказан в одном из ее ранних стихов. Императрица умерла, оставив после себя вечную память и множество красивейших портретов от знаменитых художников. Баварская роза осталась в памяти потомков идеалом женской красоты. Вся вена пропитана сочетанием почитаемой старины и новых веяний современности. Мы зашли в здание, где расположена знаменитая на весь мир школа танцев Элмайера – Элмайер Данс School. Школа существует с незапамятных времен, а занятия сейчас проводит внук-основателя – бывшего офицера австро-венгерской армии Элмайера фон Вестенбруга. Европейцы очень любят собак, и жители Вены не являются исключением. Дождливая погода не мешает выгуливать питомцев по центральным улицам. От самых маленьких собачек до просто огромных. Дождь нисколько не мешает венцам сидеть за столиками любимых кафе и наслаждаться общением друг с другом. Здание в центре просто шикарные. С витрин на нас смотрят разные плюшевые зверушки, одетые и раздетые манекены. В стеклянных витринах красуются картины и фарфор. Мы прошлись по всему центру Вены, зашли в здание Венской оперы. Именно здесь регулярно проходят премьеры величайших произведений современности – можно самостоятельно, при желании, пройти по всему зданию оперы, побывать за кулисами, послушать рассказы гида. И, конечно, венская достопримечательность, которая нас особо поразила – собор святого Стефана, католический символ австрийского государства. С вершины его башни можно увидеть весь город, а сам собор настолько красив – что невозможно передать фотографии. Ажурные линии величественного шпиля являются национальной гордостью и символом Австрии. Жители Вены любовно называют собор Штефи, подчеркивая народную любовь к этому грандиозному сооружению. Сегодня в звонницах храма установлено в общей сложности 23 колокола. Колокола Южной башни звонят каждый час, сообщая жителям, что все хорошо. Любимый собор стоит на месте, и можно жить своей привычной жизнью. Мы побывали в супермаркете. Убедились в том, что никаких очередей за продуктами в Вене нет. Перебоев с питанием не наблюдается. Несмотря на очевидные трудности европейцев с оплатой за нефть и газ.